Глава седьмая. Свобода людей. Свободны ли мужчины и женщины свободных наций? Потребность в создании управления для местных сообществ в составе нации. Альтернативная схема национальные классы и интересы. Неизбежно ведет к международной классовой войне. Идеалом видятся сбалансированные провинции в составе сбалансированных наций. Такие организации сулят наилучшие возможности наибольшему количеству людей. Причины появления националистических движений. Противоположность чрезмерной централизации. Братские народы должны стремиться к экономическому балансу и формировать братские провинции. Братство для своего выживания должно опираться на управление текущей политикой. Обсудив реалии, отражаемые географии нашего земного шара, мы пришли к выводу, что свобода народов, если мы стремимся ее обеспечить, должна предусматривать разумный подход к равенству ресурсов, как принято сегодня между несколькими крупными нациями. Также мы отметили, что, учитывая необходимую силу текущей политики, необходимо таким образом управлять экономическим развитием народов, чтобы это развитие не провоцировало столкновений. Но какое отношение эти принципы имеют к свободе индивидов, мужчин и женщин? Способны ли свободные народы, представленные в Лиге Наций, одарить большей свободой отдельных граждан? Конечно, мужчины, которые воевали, мужчины, которые на кораблях преодолевали суровые моря, матери и жены, которые работали, ждали и скорбили дома — Все они жаждут не просто избавления от опасности. Они мечтают о подлинном счастье для себя и для тех, кто им дорог. Давайте проанализируем с этой точки зрения последовательные этапы развития демократического идеализма, о котором говорилось на первых страницах этой книги. Американская Декларация Независимости провозгласила для всех людей право стремиться к счастью. французская революция кристаллизовала этот посыл в слово свобода и добавила к нему слова равенство то есть управляемость общества и братство то есть самодисциплина братство является сутью успешной демократии предельной и самой трудно реализуемой формой правления поскольку она требует максимума от обычного гражданина такова первая стадия демократического мышления которое грезила Непосредственно и очевидно о свободе людей. В середине девятнадцатого столетия начался второй этап, целью которого была свобода народов. Национальность — это право локальной группы, желающей добиваться счастья вместе. Причем равенство они устанавливают собственными способами управления коллективом. Братское чувство обрести нелегко, если только ты не рос, общаясь с другими. Потому-то применительно к национальному так важна история. Но обыденный национализм настаивает лишь на праве стремиться к счастью вместе. Разве что в Лиге наций открывается путь к тому идеалу, который отражен в знаменитой приведенной выше словесной «триаде» эпохи французской революции. По-видимому, определенная степень вмешательства со стороны Лиги необходима для... Обеспечение равноправия народов перед законом. И мне кажется, что в идеале сбалансированного развития каждого народа таится та дисциплина, которую подразумевает понятие братства. Без сбалансированного развития нации непременно начинают испытывать неутолимый голод, игнорируют остальных или тешат себя преступными намерениями. И частичное утоление этого голода возможно исключительно за счет других наций. Иными словами, незыблемое равенство народов достигается через контроль, внутренний и внешний. Но отсюда вытекает, что внутренняя политика должна проводиться с учетом ее влияния на внешнюю политику. Вроде бы банальность, однако она сулит последствия более глубокие, чем обычно признают. На мой взгляд, сказанное среди прочего означает, что поскольку народы представляют собой локальные сообщества, Их организация, если они хотят существовать долго, должна опираться именно на сообщество внутри, а не на общенациональные интересы. Перед нами воплощение старинной английской идеи о палате общин. Само слово «община», «коммун», разумеется, сходно с французским словом «коммуна», обозначающим «сообщество». Полагаю, правильно было бы говорить о палате сообществ Широв и Бургов. Примечание. На Британских островах традиционная единица административно-территориального деления Шир-Округ допускает самоуправление. Бург – укрепленный город. Конец примечания. Кстати, рыцари и горожане Средневековья были настоящими сообществами, гораздо более четкими и жизнеспособными, нежели искусственно нарезанные избирательные округа наших дней. если реальная организация нации строится на классах и интересах, то есть оказывается альтернативой организации по месту проживания. Примечание. Как отмечает мистер Гэджи Уэллс, однако сам он ошибочно, по моему мнению, склонен подаваться принятым воззрением и ратовать за организацию по интересам. Примечание автора. Герберт Уэллс активно интересовался социальным реформаторством, состоял в умеренном фабианском обществе и часто публиковал статьи по социальной тематике. Примечание переводчика. Конец примечания. То мы должны ожидать, что соответствующие классы соседних наций будут тяготеть друг к другу, вследствие чего возникнет, как кто-то выразился, горизонтальное расщепление международного сообщества. К счастью, Вавилонская башня ознаменовала собой зарождение текущей политики, которую можно назвать политикой языкового многообразия, которая препятствовала развитию интернационализма. Увы, нынешнее нарастание борьбы капитала и труда побуждает употреблять ряд интернационализированных фраз и слов, которые сделали несколько ключевых идей своего рода общей валютой. К сожалению, они соответствуют определенным социальным реалиям, которые быстро приобрели немалое значение после начала недавней войны. Международные объединения капитала получили столько власти, что смогли подмять под себя отдельные малые государства, а Германия использовала этот капитал для проникновения вовне, то есть, иначе говоря, для разрушения экономического и социального баланса конкурирующих с нею наций. Труд следует этому примеру и пытается самоорганизоваться на международном уровне. Отсюда родилась идея классовой войны между международным пролетариатом и международным капиталом. В ходе недавней войны мы прилагали значительные усилия к разрушению международной организации капитала. Но допустимо ли, чтобы труд ныне уничтожил все наши достижения на этом поприще, цепляясь за свою международную организацию, которая... создавалась для справедливой борьбы с международным капиталом пожалуй такой разворот неизбежен если международный организованный труд укрепит свои позиции ибо реакцией на это станет возрождение международного капитализма экономическая война как итог подобного конфликта может закончиться либо большевизмом либо победой одной из сторон и тогда победитель сделается истинным мировым правительством утвердит новую империю организаторов. Победит труд, вскоре станет очевидно, что организаторы труда не сильно отличаются от своих предшественников военных и капиталистов в том существенном отношении, что также держатся за власть и продолжают слепо организовывать общество, пока их не свергнет новая революция. Колеса истории вращаются, заставляя человечество снова и снова переживать то беспорядок, то тиранию. Школьники будущего прочитают в учебниках об очередной эпохе пролетарской, которая наступила после эпох церковного доминирования, милитаризма и капитализма. Добившись победы, выжавки пролетариата, я уверен, объяснение сомнения прикажут открыть огонь из пулеметов по толпе, подобно всем остальным всадникам вихря. Примечание: эта идиома проникла в английский язык из Америки. где о ковбоях говорили, что они скачут подобно вихрю. Конец примечания. В минуту паники. Но если признать, что организация с опорой на местные сообщества принципиально важна для плодотворной и, следовательно, мирной жизни наций, то сами эти местные сообщества должны обладать не менее плодотворной и сбалансированной природой, совместимой с природой нации. никаким иным образом не получится помешать организации по классам и интересам уверенно вторгнуться в локальную организацию до тех пор пока мы позволяем громадным метрополисам беспощадно изымать лучшие молодые умы из местных сообществ если указать всего на одну сторону происходящего сегодня организация будет и впредь чрезмерно сосредоточиваться в метрополисах тем самым по умолчанию превращаясь в организацию по общенациональным классам и интересам. Как бы мы ни воспринимали текущую ситуацию с точки зрения свободы людей или с точки зрения свободы народов, вывод, полагаю, очевиден. Единственное, что мы можем сделать, это потеснить классовую организацию, не обращая внимания на ее боевые кличи и якобы полезные инициативы. и стремиться к органическому идеалу сбалансированной жизни провинций и малых локальных сообществ. Давайте теперь рассмотрим этот вопрос с обратной стороны, отталкиваясь от свободы людей. Чего хочет обычный человек? Миль утверждает. Примечание. Имеется в виду Джи С. Миль, британский философ и экономист-автор, опытов о некоторых нерешенных вопросах политической экономии. 1844 год и принципов политической экономии. 1848 год. Конец примечания. Что за потребностями в идее и крови идет потребность свободы? Но современный демократ подчеркивает, что важна не просто свобода возможностей, а равенство этих возможностей. Речь о возможности осознать свои способности, возможности жить идеями и поступками, воплощая эти идеи. Именно об этом мечтает все чаще здоровый человек. Что касается идей, они могут быть о любви и о благородном, о воспитании детей, о ремесле и совершенстве навыков, о религии и спасении души, о каких-то спортивных достижениях, о конституции и улучшении общества, о красоте и ее художественном выражении. Но так или иначе человек желает жить разумной жизнью и зачастую подспудно мечтает, о признании собственного человеческого достоинства. Посредством всеобщего начального образования мы начали обучать искусству манипулирования идеями тех, кто в древнем обществе считался рабами. Совершенно необразованный человек мыслит предельно конкретно. Поэтому великие религиозные учителя прошлого изъяснялись притчами. «Необразованному человеку недоступны ни прелести, ни опасности идеализма». Несомненно, наше западное сообщества сегодня проходят опасную стадию развития. Полуобразованные люди чрезвычайно восприимчивы, а сегодняшний мир состоит преимущественно из полуобразованных людей. Они способны усваивать идеи, но у них нет привычки проверять эти идеи на обоснованность и здравость. Иными словами, большинство нынешних людей крайне подвержено внушению. Это обстоятельство хорошо известно тем, кто участвует в выборах и редко взывает к голосу разума, общаясь с публикой. К слову, внушение – главный метод немецкой пропаганды. Выражение равенства возможностей включает в себя два элемента. Во-первых, это контроль. Учитывая человеческую природу, равенство без контроля невозможно. Во-вторых, это свобода совершать поступки, а не просто думать, иначе говоря, возможность превращать слова в реальные дела. По замечанию мистера Бернарда Шоу, кто умеет – делает, кто не умеет – учит. Примечание. Смотри «Максимы революционеров» в сборнике «Человек и сверхчеловек» 1903 год. Конец примечания. Если истолковать слова «умеет» и «не умеет» как метафору возможности и ее отсутствия, мы поймем, что это довольно циничное высказывание выражает житейскую истину. Те, кому выпадает возможность проверить свои идеи на практике, становятся ответственными мыслителями, а те, кто не получает такой возможности, могут какое-то время наслаждаться своими идеями безответственно, скажем так, теоретически. Позволю себе отметить, что именно так поступает значительная часть наших читающих газеты интеллектуалов. Причем кое-кто из них это сознает и сожалеет о подобном. В чем заключается проклятие нашей современной индустриальной жизни? Разумеется, в однообразии. Однообразии труда и повседневных домашних и общественных дел. Недаром наши мужчины перед войной искали спасения в ставках на футбол. Большинство ответственных решений, удел немногих, и мы не видим этих немногих за работой, потому что они далеко от нас, где-то в крупных городских центрах. Что в последние два-три поколения придавало такую силу национальному движению? Национальность практически не принималась во внимание в средние века и даже позже. Ее придумало девятнадцатое столетие. Она возникла благодаря тому, что современные государства увеличились в размерах и приобрели более широкие функции управления. Националистические движения проистекают из беспокойства талантливых молодых людей. которые добиваются возможности жить идеями и быть среди тех, кто умеет, благо им это позволено. В античности и средневековье общество не обладало сколько-нибудь внятной сплоченностью, и в любом городке перед человеком открывалось обилие возможностей. Этот факт заставляет присмотреться к городской истории, но с 18 столетия все меняется, все становится банальным. Возьмем для примера историю любого из наших выдающихся городов и попробуем оценить, насколько справедливо это утверждение. Последние несколько поколений горожан показывают, что перед нами лишь статистика материального развития. В лучшем случае город каким-то образом в чем-то специализируется. Оно перестает быть целостным организмом. Все его институты второстепенны, поскольку лучшие люди уезжают, если только в этом городе нет какого-то учреждения или предприятия выше местного уровня. А такое учреждение или предприятие обычно разрушает, а не развивает местную жизнь. Почему Афины и Флоренция сделались оплотами цивилизации и превратились в светочи человечества? По размеру это были небольшие города, если сравнивать их с современными, но в политическом и в экономическом смысле обладали суверенитетом. Люди, которые обменивались рукопожатиями на улицах этих городов и заключали браки с соседями, не просто соперничали друг с другом в конкретном ремесле или в конкретной области торговли. Каждая важная сфера осознанной человеческой деятельности была представлена в этих городах узким кругом работников. Вообразим выбор, стоявший перед молодым и талантливым флорентийцем в его родном городе на благо последнего. он напомню не испытывал потребности перебираться в отдаленную столицу он мог стать городоначальником или верховным священником или полководцем ведущим городское ополчение в битву сражение конечно имело локальный размах но полностью раскрывало ратный талант такого человека будь он художником скульптором или архитектором наш флорентиец все равно трудился бы в своем городе и горожанам не приходилось обращаться с просьбами, каким-то заезжим великим творцам. Естественно, никто не призывает вернуться к институциям афинского или флорентийского порядка. Но факт остается фактом. Мы лишили местную жизнь большинства ее ценностей и интересов, старательно развивая общенациональную классовую организацию. Насколько мы уверены, что требования о введении самоуправления Гомруля в Ирландии И в меньшей степени в Шотландии исходят не от возбужденных молодых людей, которые, сами того не до конца понимая, агитируют за равенство возможностей а от убежденных противников союза со злонамеренной Англией. Богемцы добились немалого экономического процветания при австрийской тирании, но все же они продолжают отстаивать свою чешскую и словацкую национальность. Разве не ощущаемы? поиски той же житейской истины в недовольстве фабричных рабочих, поведением руководителей профсоюзов, заседающих в Лондоне. Именно принцип «Lies фактически разрушил нашу местную жизнь. Добрую сотню лет мы покорно подчинялись текущей политике. Даже поклонялись ей, как всемогущему божеству. Несомненно, такая политика – реалия нашей жизни. Однако ее вполне можно приспособить к своим целям, если ты вдохновляешься неким идеалом. А принцип лайзер предполагал просто-напросто подчинение судьбе. Мне могут возразить, что централизация есть характерный признак нашего столетия. На это я отвечу, что так было всегда, ибо не сказано ли почти две тысячи лет назад, что кто имеет, тому дано будет. Примечание. МК-425. Конец примечания. Рассмотрим к примеру Лондон. Население в миллион человек сто лет назад превысило семь миллионов человек сегодня. Или, чтобы подчеркнуть данный факт нагляднее, Лондон столетия назад воплощал шестнадцатую долю населения Англии, не воплощает пятую. Как это произошло? Когда создавался парламент, его участникам оплачивали посещение заседаний. поскольку их приходилось отрывать от насыщенной местной жизни. А вскоре пришлось также штрафовать общины, которые были не в состоянии избирать своих представителей. Налицо правильное положение дел, федерализация на основе сильного местного магнетизма. Когда появились макадемизированные дороги, примечание, то есть дороги с щебеночным покрытием к строительству, которых приступили в конце 1810-х годов, По предложению шотландского инженера Джи Макадама. Конец примечания. Из них сформировали звезду с центром в Лондоне. Эти дороги принесли в город сельскую жизнь, которые пожертвовали ради роста Лондона. Когда начали строить железные дороги, главные ветки тоже образовали звезду с центром в Лондоне, а экспресс основали туда и сюда, питая Лондон и выдаивая сельскую местность. В настоящее время государство регулярно вмешивается, обеспечивая дальнейшую централизацию, скажем, за счет учреждения почтовой службы. В результате ярмарочные города на сотни миль вокруг Лондона деградировали, если мы говорим о разнообразии их жизни. Вряд ли типичный лондонец извлекает какую-либо существенную выгоду из такого положения дел. Он живет в пригороде, метрополитен несет его на работу в офисы Сити, а затем ичит обратно в пригород на ночлег. Лишь по субботам и воскресеньям у него находится время для местной общины, причем он развлекается соседями, которые для него всего-навсего случайны и знакомы. В подавляющем большинстве случаев он вступает в живой контакт с великими мыслями посредством печатных страниц. Для него, как и для пролетария в сельской местности, жизнь идей отделена от сознательной жизни. и оба в итоге обречены страдать. Впрочем, централизация не единственная форма более общего процесса, который я охарактеризовал бы как разделение социальных и экономических функций вследствие общенационального фатализма, внушаемого текущей политикой. Мы позволяем индустриальному укладу жизни накапливать население в отдельных областях, тогда как другие области трагически пустеют. Допускаю, что в прошлом подобное было в некоторой степени неизбежно из-за необходимости обеспечивать работу угольных шахт. Однако реальный отток населения ничем не оправдан. При надлежащем управлении вполне возможно заместить сельскую область неким сообществом, зависимым от фабрики или небольшой группы фабрик. В таком сообществе богатые и бедные хозяевы-работники могли бы проживать совместно и выстраивать ответственные отношения. Увы, мы взамен допустили появление во всех наших крупных городах своих Ист-Эндов и Вест-Эндов. Конечно, неотъемлемой чертой надлежащего государственного управления является предвидение, предотвращение социальных болезней. Но наш метод в прошлом столетии сводился к Дрейфу, и когда все стало скверно, мы прибегли к палеотивным лекарствам, фабричному законодательству, жилищному законодательству и так далее. В наши дни остается лишь одно органическое средство любой ценой сокращать городское население. Эти рассуждения относятся не только к промышленным отраслям, но и к нашим образовательным заведениям и к ученым профессиям. Английская система заключается в том, что мы покупаем, будем называть вещи своими именами. ибо никто не отрицает соперничество среди колледжей. Лучшие молодые умы посредством стипендий и национальных конкурсов. В середине прошлого столетия мы практически ликвидировали закрытые стипендии, которые объединяли конкретные школы с конкретными колледжами. На мой взгляд, эта схема была крайне разумной. Социальные требования вынуждают пополнять ряды учеников счастливчиками. отпрысками зажиточных семей со всей страны. Так производится набор в государственные школы, а также в Оксфорд и Кембридж. Мы изначально вырываем ребят из местной среды. После университета многие из них переходят на централизованную государственную службу, выбирают централизованную юридическую профессию или даже централизованную медицинскую профессию. В Лондоне они ждут своего шанса. тратя на ожидание лучшие годы. Некоторые предпочитают выходить на публику и состязаются между собой в бессмысленно специализированных поединках остроумия. И мы потом обращаемся к юристам, чтобы пожаловаться на действия правительства. Вся эта схема досталась нам в наследство от истории, когда Мидленд... Midland... Примечание. Обширная равнина на юге Англии. Конец примечания. Восточная и Южная Англия составляли всю Англию как таковую. Оксфорд и Кембридж были местными университетами а Лондон, представлял собой рыночный центр конкретной местности. Но в прошлом столетии автомобильные и железные дороги позволили этому метрополису привлечь немало людей, которые иначе строили бы карьеру в прочих сельских местностях. Для человека, выдающегося, вполне естественно пытаться руководить собственным народом и помогать тому справляться с тяжким временем жизни. Однако талант лучше всего служит нации, оставаясь на родной почве. Примечание. Будучи верным сыном Оксфорда и выражая искреннюю признательность своей альма-матер, отмечу, что университету пошло бы на пользу, как мне кажется, отказаться от ряда низовых активностей ради более важных функций. Примечание автора. Конец примечания. Одним из наиболее серьезных препятствий к появлению сбалансированных местных сообществ является различие в диалектах, на которых изъясняются простые люди и представители высших классов. После нормандского завоевания наши крестьяне говорили по-английски, а наши рыцари по-французски, а наши священники на латыни. И в результате рыцарю было проще общаться с рыцарем из Франции, а не с подданными. И то же самое верно для священников. Сегодня, как мне кажется, наблюдается любопытное различие между шотландским и английским народами. В Англии представители профессионального сообщества учатся в тех же школах и университетах, что и отпрыски землевладельцев. Да и торговцы с промышленниками отправляют своих сыновей в эти учебные заведения. Поэтому линия социального разделения, о чем свидетельствуют речь и осанка, пролегает между верхним и нижним слоями среднего класса. В Шотландии, с другой стороны, верхушка общества посылается новее преимущественно в английские государственные школы и английские университеты. Тогда как служители шотландской церкви, адвокаты шотландских судов, врачи и учителя обучаются в основном в местных университетах. куда сыновья лавочников и ремесленников поступают намного чаще, чем в Англии. В итоге, на мой взгляд, шотландская аристократия отрывается от народа сильнее, нежели в Англии. Винить их не стану, ибо они просто плывут по волнам судьбы. Говорят, некий шотландский баронет, у которого было восемь красавиц-дочерей на выданье, посадил их всех в карету и увез из Эдинбурга в Лондон. потому что все молодые шотландцы, ему знакомые, обладавшие деньгами или умом, позволявшим заработать деньги, уже перебрались туда. В конце 18 и начале 19 столетий Эдинбург являлся одним из светочей Европы, причем излучал свет собственного оттенка. Но сегодня он превратился в очередное доказательство тщетности попыток отделить экономику от других сторон жизни государства и его провинций. Двигаемся ли мы в своих рассуждениях сверху, от свободы народов или снизу от свободы людей, выводы оказываются совершенно одинаковыми. Нация, которая хочет стать братской для других наций, должна быть независимой в экономическом и во всех прочих отношениях. Она должна вести и поддерживать полноценную, всецело забалансированную жизнь. Но нация не может быть независимой, если она разделена по классам и интересам. Ведь такие группы всегда стремятся объединиться в военных целях с аналогичными группами в составе других наций. Поэтому следует стремиться к национальной организации с опорой на провинциальные сообщества. Но чтобы какая-либо провинция обрела достаточную силу, Для удовлетворения местных амбиций она должна сама жить полноценной и сбалансированной жизнью, с учетом, конечно, требований федерального правительства. Именно этого требует подлинная свобода людей, речь о возможности полноценной жизни на собственной малой родине. Организация по общенациональным классам и интересам возникает как плод конфликтов, она нам не подходит. поскольку переносит все сколько-нибудь значимые карьерные шансы в метрополис. Кроме того, трущобы, как и большую часть иных материальных воплощений упадка, можно считать следствием обесценивания местной жизни. Ибо все это – итог нарушения жизненного принципа, подразумевающего полноту и сбалансированность бытия. Провинции, живущие полноценной жизнью, объединяются, конечно, в федеративную систему. Предполагается при этом не просто децентрализация, но распределение различных социальных функций, которые подлежат передаче на местный уровень. Не вызывает сомнений тот факт, что в настоящее время в англосаксонском мире наблюдается утверждение новой схемы государственного управления. Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия и Южная Африка в большей или меньшей степени Федерализовались, а в Великобритании, мы, кажется, тоже постепенно движемся по этому пути. Нам продолжает мешать ирландский вопрос, но по сути это, в общем-то, пустяк, и нельзя допускать, чтобы раз при четырех миллионов человек постоянно препятствовали органическому лечению болезни, терзающей более 40 миллионов человек. Разделение Англии на северные и южные провинции, вероятно, понадобится для того, чтобы не возникло эффекта преобладающего партнера. Но с точки зрения излагаемой в данной книге, подобное разделение само по себе достаточно полезно. Однако для достижения поставленной цели мало предоставить провинциям скудные полномочия по управлению топливом и водой. Людей следует так глубоко вовлекать в экономическую жизнь областей своего проживания, чтобы и хозяева и работники создавали собственные организации именно в провинциях. А Если каждая единица общественного порядка, нация, провинция, община будет стремиться к тому, чтобы предпринять соответствующие шаги для достижения полноты и баланса в жизни, потребность в наличии широко распространенной организации по классам или интересам постепенно перестанет быть насущной и сохранится разве что в целях оповещения населения. Рассмотрим жизнь деревьев. В природных естественных лесах торжествует конкуренция, поэтому ни одно дерево не достигает полного и сбалансированного роста, в него как бы заложенного. Деревья средней высоты рвутся вверх к свету, те, что растут на опушке, тянутся дальше, как бы желая увеличить площадь леса. А в чешуе встречаются всевозможные варианты гниения и разложения. Если бы... как в «Сновидении Данте». Примечание. Отсылка к песне 13 ада» в божественной комедии «Данте», где рассказывается об одеревеневших душах грешников. Вот этот, начал спутник благосклонный, готов свершить тобой просимый труд, а ты, о дух, в темницу заточенный, поведай нам, как душу в плен берут, узлы ветвей, поведай, если можно. Выходят ли когда из этих пут? Перевод М. Лазинского. Конец примечания. В стволах деревьев были заключены духи. То можно было бы вообразить этакую лесную лигу, листва против корней, недовольные обилием стволов и сучьев, или корни против листвы, недовольные тем, что листья не пропускают свет и воздух. Оно всякое недовольство оказалось бы тщетным, Ибо каждое дерево состоит из корней и листвы. Ландшафтный садовник, цивилизация органическими средствами может самостоятельно добиться совершенной красоты деревьев. Он сажает ростки далеко друг от друга, чтобы деревья росли свободно, как положено их породам. Он ухаживает за саженцами, подрезает молодые деревца, удаляет отмирающие сучья и участки коры. Его стараниями мы можем наслаждаться едва ли не самой воодушевляющей достопримечательностью земного шара, парком благородных деревьев, каждая из которых достигла полного сбалансированного развития. Страдают лишь обезьяны и белки, прыгающие с ветки на ветку, своего рода неуловимые международные эксплуататоры и спекулянты. Эта притча показывает заодно, что функции развития и контроля являются... раздельными и должны таковыми оставаться. Когда государственные чиновники ударяются в социализм и пытаются провоцировать, а не просто обеспечивать развитие, они утрачивают навыки своей основной деятельности, то есть критики, критики понимающей и сочувствующей. Критический настрой несовместим с художественным, организующим энтузиазмом. У нас, например, критиковали слишком мало, не проявляя должной бдительности в отношении признаков дисбаланса в развитии. Британский совет по торговле при Лайзет Файер настолько поддался очарованию бездействия, что не сумел создать хотя бы сколько-нибудь дееспособный механизм наблюдения за текущей политикой. Федеральные органы власти любого уровня, будь то Лига наций или отдельная страна, должны включать в себя министерство обороны и министерство развития а последнему надлежит распространять предупреждения и повторять эти предупреждения до тех пор пока не сформируется просвещенное общественное мнение на местах люди должны вмешиваться вовремя чтобы предотвратить сползание текущей политики в сторону пропасти то есть в сторону фатального нарушения баланса в государстве или в мире в целом насколько мне известно В Соединенных Штатах Америки забота о сельском хозяйстве возложена на Штаты, а Федеральное бюро сельского хозяйства заботится о сохранении природных ресурсов страны. В Риме имеется Международный сельскохозяйственный институт, который собирает статистику по мировым урожаям и издает своевременные предупреждения о колебаниях рынков и цен. В годы последней войны помощь этого института пригодилась союзникам. Люди практичные наверняка скажут мне, что идеал полного и сбалансированного экономического роста в каждом населенном пункте противоречит условиям нашей эпохи, что он, более того, безнадежно устарел. Мне скажут, что отличное дешевое производство возникает в схеме Всемирной организации труда при местной специализации. Я принимаю нынешние тенденции и согласен с тем, что они приносят максимальные материальные результаты на некоторое время. Но всякому заводчику животных ведомо, что рано или поздно наступает пора покончить с внутренним оплодотворением и снова прибегнуть к оплодотворению со стороны. Афина и Флоренция достигли величия потому, что воспринимали жизнь как целое. Если неустанно гнаться за эффективностью и дешевизной, молясь им как идолом, мы окажемся в мире, где молодежь будет познавать жизнь исключительно в отдельных ее проявлениях. Национальные и международные организаторы, единственные будут владеть ключами от смотровой площадки с полным обзором. Разве возможно таким вот образом обеспечить постоянный приток молодых и дерзких умов, приток интеллектуально активных работников. Всякая специализация чревата и гибелью. Порой и самой доблестной армии приходится дожидаться подвоза провианта. Думаю, развитие человеческого мозга и рост удовлетворенности связаны с чем-то большим, чем получение технического образования или наличие жилья. Так ли очевидно? Что на исходе столетия отказов от стремления разбогатеть как можно быстрее мы не должны были стать намного богаче, чем мы есть. Да, в ходе недавней войны мы назначали контролеров и учреждали международные комитеты контролеров для координации управления мировой торговлей. И эти люди спасли нас от голода. В кризисные времена вполне логично полагаться на свой опыт и интеллектуальный капитал. Люди таковы, каковы они есть. Они создают частные предприятия, испытывая страх обанкротиться, и живут, крепко держа в руках бразды правления деловой жизнью. А великие организации, будь то бизнес-партнерство или государственные учреждения, не в состоянии предоставить столько же шансов, хотя они безусловно сулят более спокойную жизнь. Кто-то скажет, что кредиты и страховки должны охватывать массу населения, и с этим я соглашусь. Их функция заключается в том, чтобы ликвидировать местные недостатки, обусловленные неурожаями или перебоями в производстве. Тем не менее, давайте признаем, что за ними скрывается угроза финансового контроля над миром. Лига наций, возможно, должна забрать эти функции себе, иначе нами станут управлять одни лишь интересы общества. Тут существуют два способа действий – контролировать на федеральном уровне или пытаться уравновесить эти интересы международной организацией других интересов. Федеральная власть международная или в отдельном государстве опирается на развитые сообщества и не может по своей природе стремиться к созданию империи, поскольку она представляет сбалансированное человечество. Но большие специализированные организации с экспертами во главе непременно начнут добиваться главенства, и это состязание неминуемо закончится правлением того или иного специалиста. Это будет империя, о чем говорит отсутствие баланса. Понятно ли нам, что мы завершили исследование земного шара и что всякая система в мире отныне является замкнутой, вследствие чего никакое частное изменение невозможно без смещения общего баланса, что больше нет пустынных берегов, на которых покоятся обрывки неполных мыслей. Давайте попробуем мыслить логически, симметрично, но действовать осторожно, поскольку нам противостоит могущественная текущая политика. Если попытаться ее остановить или хотя бы замедлить, она сразу же нанесет карающий удар. Если позволить ей осуществляться бесконтрольно, она вновь сбросит нас с обрыва. Ее нельзя направлять, возводя заборы и ремонтируя эти заборы, когда она их повалит, потому что эта текущая политика подразумевает участие сотен миллионов людей, которые гонятся за счастьем, и они снесут все заборы массы, подобно орде муравьев. Мы только в состоянии предлагать человечеству привлекательные идеалы. Вот почему христианство побеждает даже 19 столетий спустя, и преодолевает все препятствия, несмотря на критику самого вероучения и его чудес. По моему убеждению, нам нужно руководствоваться в нашей реконструкции стремлением к государственному управлению, которое ставит целью создания сбалансированного государства сбалансированных провинций, такого государства, которое не запятнает себя ни свободной торговлей, не протекционизмом. Достаточно одного или двух поколений, приверженных такому идеалу, чтобы постепенно изменить нашу текущую политику, обрести по-настоящему братские нации и братские провинции вместо конфликтующих, организованных интересов, неумолимо желающих расширить свои границы в международном пространстве и обойти с флангов иные интересы, присущие малым национальным масштабам. Вспомним, как любопытный негативный идеал Лайза Сфайр на протяжении нескольких поколений подмял под себя фактически все британское общество, и в результате понадобилась мировая война, чтобы избавиться от сформировавшихся корыстных интересов. в настоящее время, как мне кажется, мы мыслим нашу частичную реконструкцию в соответствии с разрозненными идеалами довоенных филантропов: доступное жилье. Умеренность, сотрудничество фабрикантов и работников и так далее. Но если просто построить 300 тысяч новых домов там, где они якобы нужны, мы рискуем снова лечь в дрейф, утяжелив балласт. В ходе войны мы мало помалу осознали необходимость единого стратегического командования и единого экономического управления. Достанет ли нам смелости поступить таким же образом в мирное время? Когда ситуация намного от ибо предстоит иметь дело с созиданием и развитием, а не с разрушением. Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны в том, что сделались рабами. Примечание. Уильям Шекспир, Юлий Цезарь, акт 1, сцена 2, перевод М. Зенкевича. Конец примечания.